Глава восьмая. Сэлли Нортик вернулась в кабину Глейдера полностью обессиленной, злясь на то, как точно рассчитал время и нагрузку ее напарник. Три крупных самца степных косуль вместе были в полторы раза тяжелее одного быка и чистым весом отошли под две с половиной тонны. Они, каждый в отдельности, были легче Бизона, но работы было больше, учитывая размеры и вес в сравнении с девушкой, она провернула серьезный объем работы и закончила только с заходом в солнце. «Душ, ужин и спать. Сегодня дежурю я, а то ты все просыпаешь». «Не указывай мне». Сил не было, но молчать цели не могла. «Я согласен, можешь дежурить ночью ты», — равнодушно пожал плечами Артем. «Ты можешь выбрать сама, спать тебе здесь или на кресле в кабине. Я бы, конечно, предпочел каюту, но если бы отдельные неумные и спесивые личности настаивают, я могу ему уступить кресло в кабине как настоящий джентльмен». Нортик хоть и обозлилась, но смолчала и отправилась в душ. Ее сейчас злило все, она понимала, что простые слова «душ», «ужин», «спать» задают тот ритм перемещений, который желала она сама, но теперь получалось, что она выполняет желания Артема. Это ее просто бесило, одернуть себя не удавалось. Усталость, трансформированная в злость, давала силы, чтобы устоять, и работала сейчас на цели. Артем, прослушав эмоции девушки, одобрительно хмыкнул, поднял скерет в воздух и занялся расчетами ночного маршрута. Простраивая маршрут, установленный с Эли Нортик на вчерашнее утро, Артем заметил, что та перед тем, как спокойно лечь спать, заставила Искина рассчитать маршрут с обходом всех баз, встречающихся на пути, таким образом, чтобы Скирит обходил радары и избежать отвлечения пилота на ответы и запросы, которые, несомненно, последуют, если они попадут на экран Искина в баз. Стремление Нортик избежать простой процедуры ответов запросов и желание просто поспать сейчас сослужило Артему хорошую службу. Получалось, что обнаружить их можно было сейчас только со спутника, и они просто исчезли в изученном пространстве Катара. Можно было сделать запрос на один спутник, это было дорого, но необходимость заставляла платить эти деньги. Однако заказывать поиск определенного глейдера во всей спутниковой сети мог позволить себе далеко не каждый. Мало того, что это было дорого, нужно было иметь связи и допуски, что тоже стоило денег. В случае, когда разыскивался человек в чем-то обвиняемый или преступник, было легче, и расходы частично или полностью ложились на службу безопасности. Когда же кто-то хотел что-то узнать о простом гражданине и при этом не являлся уполномоченным лицом, это было не так просто, хотя, конечно, делалось. Не даром, естественно. Учитывая, что те, кто имел возможность что-либо узнать и подобные допуски, были людьми умными, о чем говорило занимаемое место или допуск, то легко было предположить, что их услуги стоили прилично. Эти люди, как и любой трезвый и разумный человек, тоже тут зарабатывали. Все эти размышления привели Артема к печальной улыбке. Улыбке, потому что он оказался достойным сыном своей страны и эпохи на земле». А эта улыбка была, потому что он скучал по своей бабушке и не мог ее известить, что жив и у него все нормально. Вписавшись в этот мир, по крайней мере в его одну из диких окраин, Артем чувствовал себя даже лучше, чем дома. Отличий тут было, конечно, масса, но люди были теми же. Живущие на базах вдали от городов по своей прямоте и характеру почти не отличались от жителей деревень и поселков его области. А жители Колца можно было назвать горожанами этого мира. Грубое сравнение не понравилось землянину и заставило Артема отбросить демагогию и заняться делом. В первую очередь он сходил в каюту, забрал свою сумку с кайсталами и провел разгон жизненной энергии в системе Сели Нортик. Девушка уже поужинала и спала на правой кровати, завернувшись в простыню и поджав к животу ноги. Пришлось осторожно ее переложить с бока на спину. Измотанная девушка даже не проснулась и только потом провести сеанс разгона. Девушка к его концу чувствовала себя значительно лучше. Артем еще разогнал энергию в животе и, накрыв ее простыней, ушел в кабину. Хотелось бодрствовать, и Артем решил посмотреть и попробовать разобраться с кристаллом знания о перевоплощении и свойствах крови, амулетом перевоплощения и памятью старой вампирши оборотня. Как и предполагал Артем, с кристаллом сознаниями ему разобраться не удалось, и это требовало времени. А распутывать тексты вычерпывать из многочисленных стихов с довольно мутными и чужими смысловыми нагрузками фраз, крупицы знаний Артему вообще расхотелось. Это требовало времени и кропотливого труда, или как минимум хорошего искина с программами и базами в области лингвистики и ксенологии. Артем отложил кристалл со знаниями в сумку, выбрасывать подобный артефакт он не решился». Оставалось разобраться с амулетом перевоплощения и памятью старухи-вампиршей, горевшей в кристалле красным огнем. Артем решил начать изучение с амулета. Память могла потребовать массу времени, и кристалл с ней Артем пока отложил. Пришлось опять читать целую кучу бредовых стихов, но они были короткими, и минут через сорок до Артема дошло, что он держит в своих руках. Пластинка из кости гигантской леточей мыши-оборотня вампира была непростой. Оказалось, что в этой кости от затылочных частей черепа головы мыши располагался круглый ментальный узел, отвечающий за трансформацию физического тела гигантской летучей мыши в различные формы. Узел каким-то образом сохранился при смерти его носителя. Возможно, тут применялись какие-то неизвестные людям технологии, но факт остался фактом. Артем видел его внутри кости. Раса разумных летучих мышей считалась оборотнями вампирами не просто так. Они могли трансформировать свое тело в тела других рас и животных. В основном обращение шло в тех, кто угрожал мышам и являлся объектом их питания. В основном обращение шло в тех, кто угрожал мышам или являлся объектом их питания. Амулет надевался и носился на груди, а для активации перемещался на спину. Трансформация представляла кувырок через спину и как бы впрыгивание в новую форму, но на деле все было не так. Ментальный узел при его активации ментальным усилием вбирал в себя достаточный запас энергии для желаемой трансформации и запускал процесс, идущий одновременно по нескольким направлениям. Шла сама трансформация тела, но пока без изменения размеров и форм. Узел заставлял сокращаться необходимые для трансформации мышцы или группы мышц, заставляя тело применять пусть и непривычную, но необходимую для подражания форму. После этого узел вбрасывал в образующуюся устойчивую костно-мышечную конструкцию необходимый объем энергии тяжелых фракций и активировал его. В этот момент и происходила окончательная трансформация. Необходимые, но отсутствующие элементы выстраивались из преобразованной в живую ткань энергии тяжелых фракций. Состояние можно было удерживать до тех пор, пока в системе организма сохранялась энергия тяжелых фракций. Узел служил своеобразным дозатором и распределителем этой энергии. Работа узла заканчивалась от ментального обращения к нему или вынужденного, когда заканчивалась энергия. Уяснив себе смысл и принципы работы амулета перевоплощения, Артем не решился его испробовать, а решил пока его отложить и попробовать поискать в памяти старухи вампирше случаи, когда она перевоплощалась, а заодно посмотреть, что там вообще есть такого, что его могло заинтересовать. Убрав амулет в сумку и достав кристалл с памятью, Артем вспомнил о селе Нортик и пошел ее осмотреть. Собственный метаболизм девушки, подхлёстнутый разгоном, к этому времени опустошил кишечный тракт от продуктов. Артему пришлось разогнать жизненную энергию только в области живота и выйти из каюты, поручив Искину разбудить нортик так, чтобы она думала, что проснулась сама. Искин исполнил приказ, и Артем минут тридцать слышал в каюте неясные шорохи и звуки. Девушка быстро умяла четыре банки каши с мясом, запила все это напитком, сходила в туалет и опять улеглась спать, так и не выйдя из каюты. Удовлетворенно хмыкнув, Артем дал ей разоспаться и сходил разогнал в ее жизненной системе энергию до максимальной скорости. С чувством честно исполненного долга землянин уселся на свое кресло и, взяв в руки мерцающий бордово-красным цветом кристалл, заглянул в него.